и они упорно смотрели в землю. Казалось, их глаза не переносят дневного света и вида людских лиц. Я поклялся их отцу разыскать их, взять к себе и вырастить. «У них больше никого нет на свете», объявил Таде, знакомя детей со своими родными. Их отец был его товарищем по лагерю. Они спали на одной подстилке, ели из одного котелка, носили одну и ту же одежду. Полосатый наряд позора и холода плена. И вместе медленно умирали в течение целого года. Но умер только его товарищ, а он остался жить. Тот умер однажды утром прямо на ногах во время переклички. Его номер остался без ответа и канул в безвестность потерянных цифр. Случилось это в Дахау. И Таде сделал из клятвы данной другу оружие против другой страшной переклички, той, которую денно и нощно устраивала в лагере смерть. Война обрехшая никеза за на бег, а Батиста на недвижность, заставила Теда пуститься в долгий кружной путь. Сбежав из лагеря, он примкнул к группе партизан и сражался вместе с ними до тех пор, пока они, выданные каким-то предателем, не оказались во вражеском кольце. Почти все погибли, только его смерть, видимо, избрала очень долгий кружной путь, и обошла его стороной. Таде опять посадили в лагерь. И смерть, устав кружить, кончила тем, что забыла его, а может, потеряла из виду. Теперь она отошла довольно далеко. Впрочем, и жизнь тоже была не очень-то близко. Ему пришлось искать ее на чужбине, в деревушке, затерявшейся в окрестностях холодного серого озера. И он нашел ее там, хотя и слабенькую, в конец запуганную. Она едва брежжила в опущенных черных глазах этих детей, которые больше двух лет прожили в погребе местного кабачка, за штабелями мешков, ящиков и бочек. Их прятала служанка весь свой век, прожившая в этой семье. Ей вдруг ни с того ни с сего запретили обслуживать хозяев, объявленных нечистыми и переведенных в категорию рабов. Тогда она пошла работать подавальщицей в деревенском кабачке и укрыла детей в его недрах. Каждый вечер она тайком спускалась к ним, принося объедки старелок посетителей. Так они и жили, остатками еды, а еще страхом и тишиной. Ибо в сыром мраке подвала они разучились играть, смеяться, говорить, а под конец даже страдать или желать чего-либо. Они забыли, что такое детство, что такое жизнь. В эти долгие месяцы заточения они превратились в тени самих себя и обрели слепой взгляд и чуткий слух ночных птиц. И до сих пор все их движения были медленны и неуверенны, глаза испуганно потуплены, арты почти немы. Им нужно было учиться жить куда больше, чем таде. Барабанчик, весь лучившийся радостью детства, не нашел в них долгожданных товарищей для игр. Однако эти дрожащие, еле слышно шепчущие призраки, лишенные всего на свете, даже детства, имели над ним одно неоспоримое преимущество. Они были братом и сестрой, навеки спаянными безумной любовью, которой они с ним Не делились.